Странная орхидея Покупка орхидей всегда сопряжена с известной долей риска. Перед вами сморщенный бурый корень. Во всем остальном полагайтесь на собственное суждение или на продавца, или на удачу, как вам угодно. Может, растение это обречено на гибель или уже погибло. Может, вы сделали вполне солидную покупку, стоящую потраченных денег. А может, и так не раз бывало, перед вашим восхищенным взором медленно, день за днем, начнет разворачиваться нечто невиданное. Новое богатство формы, особый изгиб лепестков, более тонкая окраска, необычная мимикрия. Гордость, краса и доходы расцветают вместе на нежном зеленом стебле. И, как знать, возможно, и слава. Ибо для нового чуда природы необходимо новое имя. И не естественно ли окрестить цветок именем открывшего его Джон Смития? Что ж, встречаются названия и похуже. Быть может, надежды на такое открытие и сделали из Уинтера Уэдерберна завсегдатае цветочных распродаж. Надежды. И вероятно еще то обстоятельство. Что у него не было в жизни никаких других, сколько-нибудь интересных занятий. Это был робкий, одинокий, довольно никчемный человек со средствами, достаточными для безбедного существования и недостатком духовной энергии, которая заставила бы его искать занятий более определенных. Он мог бы с равным успехом коллекционировать марки или монеты, переводить горации, переплетать книги или открывать новые виды кремнистых водорослей. Но вышло так, что он занялся выращиванием орхидей, и все его честолюбивые помыслы оказались сосредоточены на маленькой садовой оранжерее. «Почему-то мне кажется, — сказал он однажды за кофе, — что сегодня со мной непременно что-нибудь случится». Говорил он медленно, так же, как двигался и думал. «Ах, ради бога, не говорите об этом! — воскликнула экономка. Его кузина. Для нее туманное что-нибудь случится всегда означало лишь одно. Нет, вы меня неверно поняли. Я не имею в виду ничего неприятного, хотя, что я, собственно, имею в виду, я и сам не знаю. Сегодня, продолжал он, помолчав, у Питерсов распродажа кое-каких растений из Индии и Сандоманских островов. Хочу заглянуть к ним, посмотреть, что у них там хорошего. Как знать, а вдруг я приобрету что-нибудь ценное. Может, это предчувствие?» Он протянул чашку за второй порцией кофе. «Это растение, собранные тем несчастным молодым человеком, о котором вы мне на днях рассказывали?» — спросила экономка, наливая кофе. «Да», — ответил Уэдерберн и задумался, так и не донеся до рта кусочек поджаренного хлеба. «Со мной никогда ничего не случается», — заговорил он, продолжая свои мысли вслух. «Почему хотел бы я знать? С другими происходит все, что угодно. Взять хотя бы Харви. Только на прошлой неделе, в понедельник, он нашел шестипенсовик. В среду все его цыплята заболели вертячкой». В пятницу приехала двоюродная сестра из Австралии, а в субботу он вывихнул ногу. Целый водоворот волнующих событий по сравнению с моей жизнью. «На вашем месте я предпочла бы поменьше волнений», — сказала экономка. «Не думаю, чтобы они пошли вам на пользу». «Да, конечно, это беспокойно. Но все же вы подумайте». Ведь со мной никогда ничего не случается. Когда я еще был мальчуганом, я ни разу не пережил ни одного приключения. Я рос и никогда не влюблялся. Так никогда и не женился. Хотел бы я знать, что испытывает человек, когда с ним случается что-нибудь действительно необычное». Этому любителю орхидей было всего 36. Он был на двадцать лет моложе меня, когда он умер. А он был дважды женат. Один раз разводился, четыре раза болел малярией и один раз сломал себе берцовую кость. Однажды он убил малайца, в другой раз его ранили отравленной стрелой, и в конце концов он погиб в джунглях, «От пиявок!» «Все это, разумеется, очень беспокойно, но зато как интересно! За исключением разве только пиявок!» «Все это не пошло ему на пользу, я уверена», — проговорила леди убежденно. «Да, пожалуй», — Уэдберн взглянул на часы. «Двадцать три минуты девятого. Я выйду без четверти двенадцать. Времени у меня хватит». Я думаю, надеть летний пиджак сегодня достаточно тепло, У меня серую фетровую шляпу и коричневые ботинки. Дождя, мне кажется...» Он кинул взгляд сперва на безоблачное небо и залитый солнцем сад за окном, затем с тревогой на лицо кузины. «Я считаю, все-таки лучше взять зонтик, раз вы едете в Лондон» сказала Анатоном, не допускающим возражений. Туда и обратно дорога не очень-то близкая. Ледерберн вернулся под вечер в необычном для него взволнованном состоянии. Он совершил покупку. Редко случалось, чтобы он действовал решительно, но на этот раз было именно так. Это ванды, а это дендроби и «Палеонофис», — перечислял он. Глотая суп, он любовно созерцал свои приобретения. Он разложил их перед собой на белоснежной скатерти и, пока обедал, сообщал кузине всяческие о них подробности. По заведенному обычаю, каждую свою поездку в Лондон он заново переживал по возвращении, что доставляло удовольствие и ему, и его слушательнице. «Я так и знал!» что сегодня что-нибудь произойдет. И вот я купил все это. Некоторые из них, я почему-то положительно убежден в этом, некоторые из них окажутся замечательными. Но как будто кто-то сказал мне, что будет именно так, а не иначе. Вот это, — он указал на сморщенный корень, — не определена. Не то палеонофис, не то что-то другое. Весьма возможно, что это новый вид или даже новый рот. Это как раз последний экземпляр из того, что собрал бедняга Баттон. Мне неприятно смотреть на это, у нее отвратительная форма. На мой взгляд, она пока лишена всякой формы. Ужасно не нравятся мне эти торчащие отростки. Завтра они спрячутся в горшке под землей. Похоже на паука, притворившегося мертвым. Ведерберн улыбнулся и, склонив голову на бок, рассматривал корень. Да, признаться, не очень красивый образчик, но об этих растениях никогда нельзя судить по корню. Может оказаться прекраснейшая орхидея. Сколько дел у меня на завтра. Сегодня вечером я должен обдумать, как мне рассадить все это, а уж завтра примусь за работу. «Беднягу Баттона нашли в мангровом болоте, не то мертвым, не то умирающим», — вскоре заговорил он опять. «Одна из этих орхидей лежала под ним, примятая его телом. Уже несколько дней перед тем он был болен местной лихорадкой, очевидно, он потерял сознание. Эти мангровые болота очень вредны для здоровья. Говорят, болотные пиявки высосали из него всю кровь. Всю, до единой капли. Может, именно вот эта орхидея, которую он пытался достать, и стоила ему жизни? От этого она не кажется мне лучше. Пусть жены сетуют. Удел мужей трудиться. изрек Уэдерберн с глубочайшей серьезностью. Только подумайте, умереть без всякого комфорта в каком-то отвратительном болоте. Лежать в лихорадке — ничего, только хлородин и хина. Если мужчин предоставить самим себе, они будут питаться одним хлородином и хиной. И никого поблизости, кроме этих противных туземцев. Я слыхала, что все туземцы Андаманских островов, ну, просто ужасные. Во всяком случае, едва ли можно ждать от них хорошего ухода за больным, раз никто их тому не обучал. И все это лишь для того, чтобы в Англии, кто пожелает, мог купить орхидей Разумеется, удобств там мало. «Но некоторые находят удовольствие в таком образе жизни», — сказал Одерберн. «Во всяком случае туземцы, которые участвовали в экспедиции Баттона, были настолько культурны, что хранили собранные им растения, пока не вернулся его коллега-орнитолог. Хотя, правда, они дали орхидеям завянуть и не смогли объяснить, к какому виду они принадлежат. Именно поэтому...» Эти растения меня так интересуют. Именно поэтому они вызывают во мне отвращение. Я не удивлюсь, если окажется, что на них бациллы малярии. Только представить себе, на этих безобразных корешках лежало мертвое тело. Боже мой, мне сначала это не пришло в голову. Нет, заявляю категорически, я больше не в состоянии куска в рот взять. Я приму их со стола, если хотите, и переложу на скамейку у окна. Мне их оттуда также хорошо видно. В течение последующих дней он действительно с головой ушел в работу. Возился в своей оранжерейке с углем, кусочками тикового дерева, мохом и другими таинственными аксессуарами всякого, кто выращивает орхидеи. Он считал эти дни преисполненными событий. По вечерам он рассказывал друзьям о новых орхидеях, и снова и снова говорил о своем предчувствии чего-то необычного. Несколько вант. И Дендробий погибла, несмотря на все заботы. Но странная орхидея вскоре начала показывать признаки жизни. Он был в восторге, когда обнаружил это, и тут же потащил свою кузину в оранжерею, не дав ей доварить варенье. — Это бутон! — пояснял он. — А тут скоро будет множество листьев. А вот эти маленькие отростки — это воздушные корешки как будто из бурой массы торчат белые пальцы, — сказала экономка. — Нет, они мне не нравятся. — Почему же? — Не знаю. — Похоже, на пальцы готовые схватить. Я не вольна в своих симпатиях и антипатиях. — Не могу, конечно, поручиться, но, насколько мне известно, подобных воздушных корешков нет ни у одного из вида орхидей. — Впрочем, может, это моя фантазия. Посмотрите-ка. На концах они немного сплющены. «Они мне не нравятся!» — повторила экономка и, вздрогнув, отвернулась. «Я понимаю, это глупо с моей стороны и очень о том сожалею, раз вы от них в таком восторге. Но у меня из головы не выходит этот труп. Но разве обязательно это то самое растение? Ведь это только мои догадки!» Она пожала плечами. «Все равно они мне не нравятся!» У Эдерберна слегка задело такое отвращение к его орхидее. Но это не помешало ему толковать об орхидеях вообще и об этой в частности, как только у него являлась к тому охота. Сколько всего занятного с этими орхидеями, сказал он как-то. Столько возможностей и неожиданностей. Дарвин изучал их оплодотворение, и доказал, что все строение самого обыкновенного цветка орхидей приспособлено к тому, чтобы насекомые могли переносить пыльцу с растения на растение. Но существует множество уже известных видов орхидей, которые не могут быть оплодотворены таким образом. Например, некоторые из Киприпедий, Неизвестно ни одно насекомое, которое могло бы переносить с него пыльцу. А у некоторых орхидей вообще никогда не находили семян. Но как же вырастают новые цветы? Из усов и клубней и тому подобного. Это легко объяснимо. Непонятно другое. Для чего служат цветы? «Весьма вероятно», — добавил он, — что моя орхидея кажется в этом отношении совершенно необыкновенной. Если так, я буду ее изучать. Я давно уж собираюсь заняться исследованиями, как Дарвин, но все как-то не находилось времени или что-нибудь мешало. Знаете, листья уже начинают разворачиваться. Мне бы очень хотелось, чтобы вы зашли взглянуть на них. Но она заявила, что в оранжерее слишком душно, У нее там разбаливается голова. Она видела растение уже два раза. В последний раз воздушные корешки, к сожалению, напомнили ей щупальца, которые словно бы тянутся к добыче. Они стали преследовать ее во сне, будто растут прямо на глазах и стараются ее схватить. Поэтому она решительно заявила, что больше не хочет смотреть на орхидею, и у Эдерберну пришлось одному восхищаться развернувшимися листьями. Они были обычного размера. Широкие, темно-зеленые и блестящие, покрытые у основания пурпуровыми пятнышками. Ему никогда еще не встречались такие листья. Он поместил орхидею на низкую скамью под термометром, а рядом устроил нехитрое приспособление. На горячие трубы батареи капала из крана вода, и воздух вокруг насыщался парами. Все послеобеденное время Уэдерберн теперь проводил в мечтах о приближающемся цветении, странной Орхидеи. И, наконец, великое событие свершилось. Едва войдя в маленькое, крытое стеклом помещение, он уже знал, что бутон распустился, хотя огромный палеонофис скрывал от него его сокровища. В воздухе носился новый аромат, сильный, необычайно сладкий заглушавший все остальные запахи в этой душной, наполненной испарениями теплицы. Ведерберн поспешил к орхидеи и... О радость! На свисающих зеленых ветвях качались три крупных белых цветка, источавших этот одуряющий аромат. Ведерберн замер от восторга. Цветы были белые с золотисто-оранжевыми полосками на лепестках. Тяжелый околоцветник изогнулся, и его чудесный голубоватый пурпур смешивался с золотом лепестков. Ведерберн тотчас понял, что это совершенно новый вид. Но какой нестерпимый запах! Как душно в оранжереи! Цветы поплыли у него перед глазами. Надо проверить, не слишком ли высока температура. Он шагнул к термометру. Внезапно все закачалось. Кирпичный пол поднялся и опустился. Белые цветы, зеленые листья, вся оранжерея, все накренилось. Потом подскочило вверх. В половине пятого, согласно раз и навсегда заведенному порядку, экономка приготовила чай но Уэддерберн к столу не явился. «Никак не может расстаться со своей противной орхидеей», подумала она и подождала еще минут десять. Вдруг у него остановились часы. Надо пойти позвать его. Она направилась прямо к оранжерее. Открыла дверь, окликнула его. Ответа не последовало. Она заметила, что воздух в оранжерее очень спертый и насыщен крепким ароматом. И тут она увидела что-то, лежащее на кирпичном полу у горячих труб батареи. С минуту она стояла неподвижно. Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе. Сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно охватили его подбородок, шею и руки. Сперва она не поняла, но тут же увидела на его щеке под одним из хищных щупальцев тонкую струйку крови. Крикнув что-то раздельное, она бросилась к нему и попробовала отодрать похожие на пиявки присоски. Она сломала несколько щупальцев, и из них закапал красный сок. От одуряющего запаха цветов у нее начала кружиться голова. Как они вцепились в него! Она тянула тугие веревки, а все вокруг плыло, как в тумане. Она чувствовала, что теряет сознание, и понимала, что этого нельзя допустить. Оставив Уэдерберна, она поспешно открыла ближайшую дверь, вдохнула свежий воздух, и тут ее осенила блестящая мысль. Схватив цветочный горшок, она швырнула его в стекло в конце оранжереи, затем с новыми силами принялась тащить неподвижное тело Уэдерберна. Горшок со странной орхидеей свалился на пол. С мрачным упорством растение все еще цеплялось за свою жертву. Надрываясь, она тащила к выходу тело вместе с орхидеей. Затем ей пришло в голову отрывать присосавшиеся корешки по одному. И уже через минуту Ведербен был свободен. Он был бледен, как полотно. Кровь текла у него из многочисленных круглых ранок. Паденный рабочий. Привлеченный звоном бьющегося стекла, подошел как раз в тот момент, когда она окровавленными руками волокла из оранжереи безжизненное тело. На мгновение он представил себе невероятные вещи. «Скорее воды!» — крикнула она, и ее голос рассеял его фантазии. Когда паденщик с необычным для него проворством вернулся, неся воду, он застал экономку всю в слезах. Голова Уэдерберна лежала у нее на коленях. Она стирала кровь с его лица. «Что случилось?» — спросил Уэдерберн, приоткрыв глаза. И тут же закрыл их снова. «Бегите живей, скажите Энни, пусть сейчас же идет сюда, а потом за доктором Хэддоном», — сказала она поденщику и добавила, видя, что тот медлит. «Я все расскажу, как только вы вернетесь». Вскоре Уэдерберн вновь открыл глаза. Заметив, что его тревожит необычайность его позы, она объяснила. — Вам стало дурно в оранжерее? — А орхидея? — Я пригляжу за ней. Уэдерберн потерял много крови. но ну, в общем, особенно не пострадал. Ему дали выпить коньяку с каким-то розовым мясным экстрактом и уложили в постель. Экономка вкратце рассказала доктору Хэддону обо всем, что произошло. «Сходите в оранжерею и посмотрите сами», — предложила она. Холодный воздух врывался в открытую дверь, приторный запах почти исчез. Воздушные корешки, разорванные и уже увядшие, валялись среди темных пятен на кирпичном полу. Ствол орхидеи сломался при падении горшка. Края лепестков сморщились и побурели. Доктор наклонился было разглядеть их получше, заметил, что один из воздушных корешков еще слабо шевелится, и передумал. На следующее утро странная орхидея все еще лежала там, почерневшая испускающая запах гнили. От утреннего ветерка дверь поминутно хлопала, и весь выводок орхидеи Уэдерберна съежился и завял. «Зато сам Уэдерберн!» Лежа у себя в спальне, ликовал, Упиваясь рассказами о своем необыкновенном приключении.